Глава шестая. Научное познание как мания. Одна из сложнейших систем нашего мозга отвечает за речевую активность, деятельность специфическую именно для человека. Конечно, все знают про говорящих попугаев. Самым известным из них был Жако Алекс, удостоившийся отдельной страницы в Википедии. Он не просто повторял слова, но делал это вполне осознанно. Когда ему наскучивало работать, он был участником и звездой научных экспериментов. Алекс заявлял «Вон агоук-бак! Хочу уйти!» Есть шимпанзе и гориллы, обученные использовать для общения язык жестов или клавиатуру. Словарный запас знаменитой гориллы Коко превышал тысячу слов и она тоже вполне осознанно пользовалась языковыми конструктами. Но именно мозг Homo sapiens обладает самым продвинутым речевым, вербальным и мыслительным аппаратом, причем с большим отрывом от нервных систем прочих обитателей планеты Земля. Да, у слона, касатки или кошелота мозг многим крупнее нашего но занимается он в основном управлением их огромным телом, прежде всего опорно-двигательной системой мышцами. Попробуй, подвинь такую махину, как пять тонн слона. Ох, как нужно постараться, ведь каждая мышечная клетка управляется отдельным сигналом из мозга. Для появления же речевой деятельности – Важны области коры больших полушарий, способные объединять сигналы от разных органов чувств. Располагаются они на стыке затылочной, зрения, височной, слух и теменной, кожная и болевая чувствительность областей коры и у человека очень велики. Большая удача, что мы не выросли до размеров кашелота или даже гориллы, но и не остались такими мелкими, как мартышки или муры. Именно здесь, в теменно-височно-затылочном сопряжении, находятся нейросети, которые обучаются опознавать слова и связывать их с реальными сенсорными образами». Здесь же происходит процесс речевого обобщения, когда усваиваются понятия, объединяющие слова более низкого уровня, вплоть до математических, физических, философских терминов и категорий. Ни одна, даже самая умная горилла никогда не дойдет до, скажем, термина «трансцендентность». Ее мозгу это просто не дано. У человека же это все базируется на любопытстве, активации нейронов вентральной покрышки среднего мозга и выделении дофамина. Академик Иван Петрович Павлов определил эту группу функций ЦНС человека как вторую сигнальную систему. К первой сигнальной системе он относил реальные, не связанные с речью стимулы, которые мозг ассоциирует с врожденно значимыми факторами – Скажем при выработке классического условного рефлекса включение лампочки – это намек на приближающееся пищевое подкрепление. Свек зажегся, сейчас будет вкусняшка. А вот само слово лампочка, как писал Иван Петрович, это уже сигнал сигнала, то есть стимул второго порядка. Отсюда и термин вторая сигнальная система. Стимулов первой сигнальной системы существует несметное количество. Слов, как элементов второй сигнальной системы, заметно меньше. Ведь каждое слово обобщает реальные образы, объекты, действия. Скажем, слово «чашка» обозначает бесконечное разнообразие емкостей и ассоциаций к ним. Это и недавно разбившиеся офисная кружка и недопитый после ссоры чай или вовсе глинтвейн на уютной рождественской ярмарке. Хотя, когда младенец усваивает само понятие, вначале он может адресовать его вполне конкретному предмету. Чашка — это та штука на полке с синим цветочком. К слову, то же самое наблюдается и при обучении человекообразных обезьян развитие образно-речевой модели мира. Речевые нейросети сохраняют, конечно, связи с сенсорными зонами, и, подумав про слово «лимон», мы тут же активируем зрительные, обонятельные, вкусовые и прочие ассоциации. Может даже выделиться слюна в ответ на воображаемую кислинку. Но, кроме этого, Каждый речевой центр связан с другими зонами слов, в целом формируя вербальную ассоциативную сеть. Аналогичный принцип заложен в основу обучения лингвистических нейросетей ИИ. По мере накопления информации они трансформируют свою структуру в некое многомерное пространство, где каждое слово находится на разном расстоянии от других – и чем меньше эта дистанция, тем прочнее ассоциация. Все более новые версии чат GPT и прочих больших генеративных языковых моделей тренируются при помощи обучения с подкреплением. Причем таковым могут выступать как оценки учителя, так и отзывы пользователей. Поэтому в следующий раз, когда будете ставить лайк ответу сгенерированному «ИИ», Знаете, это ваше «садись пять» искусственному интеллекту. Итогом обучения нашей задней теменно-височной коры является создание образной речевой модели мира. Информация о предметах, их свойствах и движениях, а также числительные, местоимения, наречия соединяются в целостную систему – которая позволяет нам думать, мечтать, прогнозировать и творить. Эта система развивается с возрастом, и к трем годам ребенок в среднем уже имеет около двух тысяч слов в своем вербальном багаже. Этого вполне хватает для того, чтобы мыслить, оценивать последствия еще нереализованных действий, выбирать оптимальные стратегии в играх, в общении со сверстниками и взрослыми и уже иметь представление, что будет, если он закопает в песочнице дедушкины часы или спустит мамин мобильный в унитаз. Чем объемнее и весомее личный опыт, тем точнее модель мира и качественнее выбор. При этом ребенка может заклинить на программах, которые родителям покажутся слегка неоптимальными скажем, станет падать на пол в супермаркете и вопить изо всех сил, если не купили вон ту огромную шоколадку. Это означает, что мама или папа однажды уже дали слабину и повелись на такую манипуляцию. Мозг ребенка запомнил – работает, поистерю и получу, что надо, и теперь уже придется не воспитывать, а перевоспитывать, без всяких фокусов». К слову об этом. Результаты анализа активности нервной системы показывают. У человека, наблюдающего за иллюзионистом и его фокусом, мощно возбуждается теменно-височная область. Нейросети ворочают шестеренками и пытаются объяснить, осмыслить чудо и не находят ответа. Но если же магию разоблачить, Как в романе Булгакова «Мастер и Маргарита» «Зрительская масса требует объяснения», то зона максимальной активации смещается в лобную долю, то есть мозг тут же начинает прикидывать. Ага, в рукаве я прятал. А сам я смогу так же ловко перебрасывать карты? Какие тайные движения тут понадобятся? Еще один хорошо наблюдаемый в экспериментах — паттерн связан с ложью. Оказалось, что лгать — это тяжелый труд для нервной системы. Ведь нужно создать в голове целую альтернативную реальность и уже из нее объяснять свое поведение, доказывая, что провел вечер в офисе за срочной работой — ложь, а не в веселой компании в сауне. Правда или отказываться дать в долг соседу из-за безденежья, ложь, а не потому, что на самом деле знаем, Петрович уже столько назанимал, что точно не отдаст. Правда. Чем сложнее альтернативная реальность и чем больше вред наносится другим людям, тем сильнее происходит активация теменно-затылочной области вплоть до состояния серьезного и непроходящего стресса. Вспомним, например, советский фильм 1979 года Осенний марафон и замученного, тревожного, завравшегося героя Олега Басилашвиле: Быть хроническим лгуном весьма энергозатратно и для здоровья вредно. Итак, мир постепенно накладывает отпечаток на мозг сначала ребенка, а потом и взрослого мы становимся мудрее и накапливаем все больше информации. И если информированность можно соотнести с числом речевых центров и связей между ними, то мудрость – это скорее степень соответствия закономерности модели мира и реальной действительности. Значит, она дает возможность выбирать оптимальные программы поведения, снижать поток негативных эмоций и множить позитив – По сути, повышать уровень счастья. Например, информированный человек знает, что пластик загрязняет природу. В его модели мира улицы должны быть чистыми, и всякий раз, идя мимо куста, под которым кто-то выкинул бутылку из-под газировки, он вхолостую пылает праведным гневом. «Как так? Ну что за свиньи?» А вот мудрый сопоставит свою модель мира с реальностью и просто отнесет бутылку в мусорку, потому что осознает, каким образом может на эту реальность влиять. И кто из этих двоих более гармоничен? А еще это история о том, что для нас и нашего мозга очень важно трансформировать мысли, эмоции и планы в конкретные действия. Благодаря формированию и постоянному наращиванию, совершенствованию своей модели мира, человек достигает высших уровней исследовательского поведения. Вторая сигнальная система во взаимодействии с первой становится основой для творчества, которое во многом базируется именно на слове ⁇ литература, театр, кинематограф. Здесь ведь тоже все начинается со сценария, ораторское искусство и даже живопись, скульптура, архитектура, балет. Во всех этих сферах есть место мечтам и фантазиям человека, его способности интерпретировать информацию и передавать ее другим через книгу, яркое публичное выступление или неспешную беседу на кухне, через строгие математические формулы, и опережающие время научные гипотезы. Жюль Верн или Герберт Уэллс угадали будущее своими фантастическими допущениями. Это им подсказала их модель мира. Эволюция познания и мифа. Абстрактные и обобщающие термины, описания, представления и теории нашей цивилизации – имеют глубокую и богатую историю. Путь их развития вполне можно назвать эволюционным, ведь человеческая мысль от примитивных религий и верований дошла до уровня современных философских, социальных и научных концепций. От поклонения духу горы до теории бессознательного и анализа нейромедиаторов, от трепета перед громом и молниями – до изобретения радио и компьютеров благодаря изучению свойств электричества. Изначально в первобытных сообществах религиозные и мировоззренческие представления существовали в устной форме. Озвученные мифы, легенды, обряды служили способами передачи концепций о возникновении и принципах устройства мира, общества, человека этнографы, антропологи и сейчас могут прикоснуться к этой сфере, работая с племенами Амазонии, островов Борнео и Новой Гвинеи. Хотя, конечно, ориентированный на единение с природой уклад этих людей стремительно тает под натиском технологичного 21 века. Но и сейчас слова, звучащие на магических церемониях, придают особое значение совершаемым обрядам, жертвоприношениям, ритуалам. Наиболее древние египетские тексты относятся к 25-20 столетиям до нашей эры. Среди них целый калейдоскоп знаний из разных областей: математические задачники, медицинские трактаты, получение о правилах хорошего тона, бухгалтерские книги мифы сказки и даже эротика ничто человеческое древним египтянам было не чуждо такие известнейшие философско религиозные тексты как ригведа в индуизме и христианский ветхий завет датируются начиная с 17-15 веков до нашей эры первым ученым философом считают фалеса милецкого он жил примерно в 630-550 годах до нашей эры. Каждый школьник знает имя Пифагора, чьи штаны во все стороны равны. Он жил около 570-490 -го годов до нашей эры и включал в свое видение мира многие положения зарастризма и религиозных учений, пришедших из долин Нила, Тигра и Ефрата. Философы Древней Греции, Индии, традиции индуизма и буддизма использовали речь для фиксации и обсуждения концепций о природе бытия, цели жизни, морали. Появление канонизированных священных книг, нередко имеющих форму притч и поучительных историй, стало важным этапом в развитии религиозного мышления. Хотя и тут не обошлось без преткновений. Например, кроме четырех в итоге признанных каноническими Вселенскими Соборами Евангелий, существуют и, более того, в свое время были весьма значимы апокрифические тексты от Петра, от Фомы, Египетское Евангелие, Евангелие Детства Иисуса, от Марии Магдалины и так далее. В европейском – арабском, индийском, китайском средневековье, теологические умозаключения и логические построения, доминирующая тема всей сферы абстрактного мышления. Ее апогей – создание целостного и непротиворечивого мифа, который по возможности отвечает на любые вопросы, от бытовых до экзистенциальных. «Что есть добро и зло?» Почему наступает ночь, когда лучше сажать картошку? Источник такого мифа, как правило, вдохновения, непривлекаемая в своей истинности информация, приходящая как бы извне, и это краеугольный камень всякой веры. Сведения о посадке картошки, как и то, что подать милостыню добро, а убить ближнего зло, пришло свыше из-за границ мира, который доступен пониманию земледельца или скотовода, воина или купца, а стало быть, имеет право регулировать его действительность. Этнографы и антропологи ведь не просто так указывают. Нет ни одного племени, уклада, страны или цивилизации, где отсутствовала бы религия. У нее множество функций – идеологическая – поясняющая видимое устройство мира и общества, государственное, обосновывающая и оправдывающая существующую систему правления, морально-этическая, сообщающая и регулирующая градацию «хорошо-плохо», бытовая, задающая тон рутинному человеческому укладу, культурная – Религиозные тексты, изображения, гимны становятся искусством в самом широком его понимании. Коммуникативное, объединяющее разношерстную паству в единое сообщество, расширяющее понятие «свой». У всякой религии есть множество уровней. От тайных знаний и церковной иерархии – до ежедневных ритуалов, стабилизирующих психику верующего. Исторически сложилось так, что религия стала мощной движущей силой цивилизации. Отражается это и на мозге Homo sapiens. Нейробиология веры Пытливые ученые не единожды проводили исследования, помещая в томограф ФМРТ истово верующих, молящихся или медитирующих людей с многолетней практикой таких состояний. Как правило, отмечался более высокий с точки зрения когнитивных процессов уровень функционирования их мозга, а также более яркая и выраженная активация и даже анатомическое увеличение центров положительных эмоций. Молитва действительно приносила радость на физиологическом уровне. Вот пример названия одной из таких статей от 2020 года. «Медитация раджа-йоги вызывает изменение объема серого вещества в областях, отвечающих за вознаграждение и счастье». Авторы обнаружили, что с увеличением опыта медитации нарастают размеры префронтальной и островковой коры, поясной извилины и области nucleus accumbens. Это, конечно, не подразумевает бурного деления нейронов в данных структурах. Развитие серого вещества у взрослого человека происходит за счет дополнительного ветвления отростков нервных клеток аксонов и дентритов и установление новых синаптических контактов. Можно проводить такие работы и путем записи электроэнцефалограммы, ЭЭГ, что технически гораздо проще, чем применение ФМРТ. Сошлюсь на две статьи. Влияние молитвы мусульман «Салат» на гамма-активность ЭЭГ – и фронтальная альфа асимметрия во время молитвы и покоя – исследование ЭЭГ у сестер-католичек. Вторая статья указывает на увеличение выраженности альфа-ритма у монахинь с возрастом. Авторы считают, что такой эффект свидетельствует о благотворном влиянии молитвы на здоровье мозга, в частности, замедление его старения. Под натиском науки Казалось бы, люди, что вам еще нужно? Все знания имеются в священных книгах. Успокойтесь, по полочкам разложено добро и зло, сказано, как молиться и воспитывать детей, когда собирать урожай и сколько раз в году можно есть мясо. За вас уже подумали свыше, пользуйтесь. Плывите спокойно на слонах и черепахе сквозь мировой океан. Но у нас есть любопытство и программы свободы, ведущие к краю уже известного и подталкивающие заглянуть за него в неведомое. Есть накопление практических и научных знаний, в конце концов, и под их напором религиозные картины мира трещат по швам, предложенные модели оказываются несостоятельными». Сначала человечество лихо шагнуло в возрождение. Эпоха Ренессанса длилась с 13-14 по 16 века, потом всех встряхнуло просвещение в 17-18, и дальше понеслось технологический имперский бум 19 века, научный взрыв 20-го, и вот уже добро пожаловать в 21-й, если не страшно. Впрочем, нас никто не спрашивал. Времена не выбирают. Наблюдение за звездами над головой породило астрологию. Астрология же сформировала базу для астрономии. Бац! И наша планета теперь не центр мира, а небольшой и вовсе третий по счету каменный шарик, вращающийся вокруг гигантского Солнца. Ни слонов тебе, ни черепах, ни центрального места во Вселенной. Наблюдения за природой породили древнюю медицину и алхимию, которые стали основой для физики, химии, геологии, биологии. И вот уже человек — не богоподобное существо, ради которого сотворено необъятное мироздание, а один из биологических видов, лишь немного успешнее прочих, Человекообразная обезьяна, отделившаяся от своих предков всего около трехсот тысяч лет назад, просто пшик в хронологии нашей планеты, возраст которой больше четырех с половиной миллиардов. Шаг за шагом, эпоха за эпохой, религия отошла от роли уполномоченного объяснять все и вся и отступила на позиции чисто этические. Тут она вполне уживается с современной психологией и нейробиологией. И это парадоксально только на первый взгляд. Категорический императив Канта, десять заповедей христианства, а Химса, принцип ненанесения вреда в индуизме и буддизме, оказываются вполне эволюционно оправданы, не противоречат друг другу. Мне случилось в этом лично убедиться, обсуждая с православными священнослужителями вопросы веры, души, греха в рамках проектов журнала «Фома». Ну, конечно, отступление религии под напором фундаментальной и прикладной науки – весьма непростой процесс. Едва лишь модели мира, существующие в нейросетях каждого человека, начинают давать сбои в ситуациях изменений и кризисов – как суеверие, эзотерика, ритуалы, тут как тут. Они готовы заполнить пустоты в наших головах, те серые пятна, которые создает эпоха перемен, недостаточный уровень образования, личные проблемы и болезни. И на какой там полке лежат наши карты Таро, не сделать ли расклад? Теперь я хочу дважды процитировать Альберта Эйнштейна, одного из величайших гениев человечества. «Я не верю в Бога, который награждает и карает, в Бога, чьи цели сцеплены с нашими человеческими целями. Я не верю в бессмертие души, хотя слабые умы, одержимые страхом или нелепым эгоизмом, находят себе пристанище в такой вере. Этическое поведение человека должно основываться на сочувствии, образовании и общественных связях. Никакой религиозной основы для этого не требуется. Когда познание становится манией. Модель мира – основа целостности, адаптивности нашего мышления и поведения. Вот почему ее глобальные перестройки – Нейросети всячески противятся, генерируя негативные эмоции. Создал в голове систему всего сущего, и дальше защищаешь ее, отстаиваешь, продвигаешь любыми средствами. Мозгу удобно, да и энергия экономится. Отсюда растут ноги у всяческих вариантов интеллектуального фанатизма – религиозного, философского, политического, экономического, педагогического и тому подобное. Они различаются масштабами и степенью нанесенного и наносимого вреда. Поначалу можно сжигать книги, а потом... Полагаю, все мы знаем, к чему способны привести такие костры из книг. Фанатизм не имеет границ и способен завести очень далеко... Тем более всякие глобальные пертурбации имеют свойство пожирать своих детей, как показала еще Великая Французская революция. Нередко под жажду знаний и открытий мимикрируют и потребности попроще стремление завладеть собственностью, властью, самовозвеличиться, обеспечить себя комфортом и безопасностью». И вот уже очередной чародей обещает удачно подвернувшемуся императору эликсир бессмертия. Начинал-то он как хороший врач и целитель, но заигрался. А самодержец и рад. Думаете, это какой-то пережиток средневековья? Нет, конечно. Незадолго до пандемии коронавируса прогремела история стартапа «Элизабет Холмс», Молодой, но весьма энергичной американской предпринимательницы и биотехнолога, сумевший привлечь для своего проекта более 700 миллионов долларов инвестиций. Проект «Ференос» предполагал разработку особого прибора для оценки состояния здоровья человека на основе всего нескольких капель крови. Звучало, да и звучит это, конечно, весьма заманчиво, На пике популярности оценка стоимости проекта достигала почти 10 миллиардов долларов. Однако прибор создать не удалось. У специалистов идея с самого начала вызывала серьезные сомнения. Открылась целая пирамида фальсификаций. В итоге в 2018 году «Ферренес» с треском закрылся, А сама Элизабет Холмс после довольно долгого разбирательства получила в конце 2022 года приговор «11 лет тюремного заключения за мошенничество». История ее жизни читается как приключенческий роман и, конечно, еще далека от завершения. По оценкам экспертов, она проведет в тюрьме не больше 6-7 лет – В июне 2024 года ее представители подали в суд очередную апелляцию. Что она предложит миру, выйдя на свободу? Посмотрим. Хотите еще сюжет? Китайский биофизик Хэ Цзянькуй, родившийся, как и Элизабет Холмс в 1984 году, подделал документы этических комиссий и с нарушением норм законодательства провел генетическую модификацию эмбрионов человека. И тоже угодил в тюрьму. Девочки-близнецы Лулу и Нана, это псевдонимы, появились на свет осенью 2018 года. Известно, что на сегодняшний день они вполне здоровы, ходят в детский сад и, благодаря редактированию генов, проведенному Хэдзянкуем, частично защищены от заражения ВИЧ. У них ВИЧ-положительный отец, что и стало формальным поводом для проведения CRISPR-Cas редактирования на ранней стадии развития эмбрионов. Биофизик провел за решеткой три года и уже вышел на свободу, В его истории, в отличие от предыдущей, элемент фальсификации научных результатов в столь явном виде не просматривается, но тяга к манифестации, рекламе своих достижений – безусловно. Весной 2024 года выяснилось, что Хэ Цзянкуй продолжает генетические исследования в Китае в трех своих лабораториях в Ухане – да-да, том самом, откуда по миру разлетелся коронавирус, и Пекине, но с соблюдением всех законов КНР и правил биоэтики. Обсуждавшиеся летом 2018 года планы по запуску компании, которая специализируется на генетическом медицинском туризме, видимо, пока не актуальны. У всех нас есть время задуматься, хотим ли мы однажды побыть такими туристами, чтобы что-нибудь модифицировать у себя или у своих будущих детей. Итак, современная наука действительно стала в значительной степени руководствоваться принципами маркетинга. Без рекламы и пиара не получишь гранты и не сможешь продолжить исследования. Посмотрите новостную ленту. Не реже раза в неделю появляются сенсационные статьи о победе над болезнью Альцгеймера или Паркинсона, о том, что онкология вскоре будет не страшна, а человек сможет жить по 150-200 лет. Уже вот-вот. При ближайшем рассмотрении обычно оказывается, что данные получены не на человеке, а на экспериментальных животных, что предлагаемый метод «не лечит», а лишь немного замедляет течение заболевания, что он применим только в специфических клинических ситуациях, что сначала исследователи придумали избыточно оптимистичный заголовок статьи, а потом журналисты многократно раздули радостную новость и еще масса прочих «что». На этом фоне... Весьма контрастно смотрятся ситуации, когда ученые, экспериментаторы, которые пытаются постигнуть объективные законы природы, реально жертвуют очень многим, порой даже собственной жизнью. Да, такая жертвенность более характерна для религиозно-политического фанатизма. Вспомним хотя бы японских летчиков-камикадзе. Но на что готовы истинные фанаты науки? Можем ли мы назвать таковым Джордана Бруна, сожженного на костре? А Галилею, значит, было слабо умереть за свои убеждения. Однако, если копнуть глубже, окажется, что казнь Джардана Бруна в феврале 1600 года связана не столько с его научными взглядами, сколько с религиозно-эзотерическим еретичеством. Впрочем, тут споры историков продолжаются. И все же его одаренность, трудолюбие и предприимчивость, его странствия по Европе, семь лет проведенные под следствием в папской темнице, Бруно так и не отказался от своих пантеистических убеждений, его огромный список научных идей и трудов, в том числе исследования памяти человека, впечатляют чрезвычайно. Галилео Галилей, который был на 16 лет моложе Джордана Бруно, всерьез попал под каток Инквизиции только в 1632 году. Для него гелиоцентрическая система и книги о ней были только частью обширной научной и преподавательской деятельности. В итоге уже пожилой ученый получил бессрочный домашний арест который продлил его жизнь на десять лет и позволил завершить революционный труд о двух новых науках – кинематике и сопротивлении материалов. Галилео Галилей – один из основателей современного естественно-научного мировоззрения, инновационно соединивший математику и эксперименты. Он внес огромный вклад в отход науки с одной стороны от религии – а с другой — от философии. Гениальность, система или отклонение Бруно и Галилей, Николай Коперник, Грегор Мендель, Чарльз Дарвин — все они сыграли важнейшую роль в развитии нашей цивилизации. Но как узнать, что происходило в их нейронных сетях? Чем отличается мозг «гения» от мозга обычного человека. Работать с одаренными людьми физиологическими методами крайне сложно. Они уникальны и, следовательно, столь значимый для формулировки научно обоснованных выводов статистический анализ тут невозможен. Ни в одну статистику гении не вписываются. Пожалуй, наиболее выдающийся пример и диковатая история – связан с Альбертом Эйнштейном. Мозг великого физика был, по сути, похищен патологоанатомом в 1955 году, но вполне профессионально обработан формалином и разрезан на фрагменты для изучения. Первые научные статьи по мозгу Эйнштейна появились только в 80-е годы. Показаны изменения в строении нижней лобной извилины, теменной коры, в соотношении нервных и глиальных клеток в пользу последних, более высокая мощность мозолистого тела, соединяющего правое и левое полушария. И все-таки напрямую связать все это с гением ученого, конечно, невозможно. Поэтому используется другой путь – Сравнение деятельности мозга некоторого количества выдающихся математиков Напрашивается начало анекдота Сколько нужно выдающихся математиков, чтобы поменять лампочку С активностью нервной системы контрольной группы Например, ученых, занимающихся исследованиями в других областях знаний Наиболее типичные результаты указывают на вклад в процессы математического мышления теменной, лобной, нижней нижневисочной коры. При этом активируемые нейросети не пересекаются с обычными языковыми вербальными зонами, то есть высокие алгебраические, геометрические, топологические операции происходят за пределами обычного языка. Получается, что мир цифр и формул, даже на нейрофизиологическом уровне, отстраивается от мира букв и слов, подпитывая извечное противостояние гуманитариев и технарей. В настоящее время предлагается даже выделить специальную сеть математического мышления по аналогии с другими – сетью внимания, сетью по умолчанию – о ней мы еще вспомним в следующей главе, сетью значимости, центральной исполнительной сетью и так далее. Строение нервной системы на уровне анатомических структур, популяций нервных клеток, отдельных синапсов, весьма индивидуально и определяется многими сотнями генов. Добрая половина из них отвечает за эмбриогенез различных частей нашего организма. Как формируется одаренный мозг, мы понимаем пока что плохо, а вот нарушения и заболевания при сбоях этого процесса изучаются очень активно, и многие из них уже неплохо охарактеризованы. Давайте немного погрузимся в исследование этих сбоев и посмотрим, куда оно нас заведет на первом этапе развития ЦНС происходит миграция нейронов и глиальных клеток на свои рабочие места в пределах различных областей ствола, больших полушарий, мозжечка. Возбуждающие нейроны в головном мозге человека в момент рождения уже в основном отблуждали и, успокоившись, закончили свои перемещения. Тормозные же, Прежде всего, гамк нейроны продолжают активную миграцию в течение первых месяцев после рождения. Отклонения в нормальном течении этих событий, как правило, вызывают тяжелые когнитивные и поведенческие нарушения. Приведу в пример лиссенцефалию, патологию, при которой сглаживаются борозды и извилины на поверхности коры больших полушарий. Один из генов, связанный с миграцией нейронов и повреждаемый при этом заболевании, именуется ЛИС-1. Дети с такой аномалией живут обычно не более 10 лет. На втором этапе развития мозга формируются ветвления нейронов и начинают устанавливаться контакты синапсы. И ключевую роль Тут играют аксоны – отростки, передающие сигнал от тела нервной клетки к следующим элементам нейросети – к мышцам и железам. Основные функции в процессе наведения аксонов выполняют белки, выделяемые клетками-мишенями – нитрины, эфрины, семафорины. Случается, что они мутируют, изменяются – Тогда нарушения, конечно, не столь грубы, как в случае поломки миграции, но тоже весьма травматичны. Например, обнаруживается связь сбоя в деятельности семафоринов с патологией непроходимостью кишечника. У ребенка с повреждением генов группы сема часто не формируется нормальное управление перистальтикой со стороны вегетативных нервных волокон. Завершающее событие, которое позволяет нейросетям уже перейти к обработке и проведению сигналов – созревание синаптических контактов. В синапсе из отростка нейрона, обычно из аксона, передающего сигнал, выделяется вещество нейромедиатор, оказывающее влияние на следующую клетку. Оно возбуждает, либо тормозит ее, либо как-то влияет на обмен веществ». На поверхности клетки мишени есть белки-рецепторы, чувствительные к этому веществу. Через короткое время после выделения нейромедиатор разрушается ферментами, либо всасывается обратно в аксон или в глиальную клетку. Нормальное функционирование всех этих механизмов, а также структурная стабильность синапсов – важнейшие условия для эффективной работы мозга. Основные возбуждающие потоки сигналов передает нейромедиатор глутамат – глутаминовая кислота. Торможение избыточной активации реализует нейромедиатор гамк – гамма-аминомасляная кислота. Их дисбаланс – причина многих психологических, психиатрических и неврологических отклонений. От легких проявлений СДВГ – синдрома дефицита внимания и гиперактивности, до тяжелейшей эпилепсии. По шутке или по прямому замыслу природы этот же дисбаланс способен выступать как источник творческой энергии, как фактор запуска активного и высокомотивированного поведения. Список великих ученых и изобретателей – плохо учившихся в школе и демонстрировавших симптомы СДВГ в зрелом возрасте, открывает Леонардо да Винчи. Особенность развития нервной системы всего лишь одного человека подарили миру множество изобретений, анатомических открытий и, конечно, картин. В этот же список СДВГшников входят Томас Эдисон, Никола Тесла, Альберт Эйнштейн и многие другие. Система или отклонение? Система отклонений? Вопрос. Но глутамат и гамк формируют только первый слой нейромедиаторов. Под ним молекулы, которые создают в нашем мозге эмоциональный и подкрепляющий фон. В их списке первые места занимают дофамин – радость новизны движений – и норадреналин – радость победы, азарта, преодоление препятствий. Деятельность соответствующих систем подкрепления на структурном уровне базируется на нейросетях вентральной покрышки и черной субстанции среднего мозга, прилежащего ядра прозрачной перегородки нуклеус Accumbens, а также области – которое находится чуть ниже среднего мозга и именуется голубое пятно – корулеус. Нейроны голубого пятна вырабатывают норадреналин, а их аксоны расходятся по всей ЦНС. врожденно яркая, предустановленное ПО дофаминовых и норадреналиновых синапсов делает человека любопытным, соревновательным, настроенным на успех лидером – Впрочем, порой импульсивным и даже агрессивным. И, конечно, более склонным к мании новизны и приключений. Это те, кто совершают открытия и идут на риск, двигают бизнес и зачастую являются невыносимыми начальниками, доводящими сотрудников до белого коленя. «Быстрее! Выше! Сильнее! Работаем на праздниках!» Нет? Тогда тимбилдинг, сплав на плотах в Карелии. Если же по рождению вам досталась слабая работа систем дофамина и норадреналина, это создает предпосылки к депрессии, поведенческим и даже фармакологическим зависимостям. Такой человек может пытаться компенсировать дефицит дофамина информационным фастфудом, а дефицит норадреналина игроманией. Где-то же нужно добывать эти нейромедиаторы, чтобы функционировать в повседневной жизни не в образе меланхолического ослика Иа. Мозг ищет любые способы, и порой они не полезны и даже откровенно вредны. Впрочем, гены – не приговор. Разнообразие характеристик личности человека зависит от них примерно на 50%. Остальные же 50%. Это особенности раннего детского и даже эмбрионального развития и воспитания. Это гормональный фон, наш опыт в зрелом возрасте и текущая ситуация, навыки самоконтроля, управления стрессом и тому подобное. Важная деталь. В эффективную и сбалансированную работу синапсов вносят вклад не только нейромедиаторы, но и структурные белки – поддерживающие мембраны клеток, стабилизирующие области контактов между нейронами. Даже небольшие сбои их активности влияют на многие нервные процессы. Но особенно чуткими оказываются сферы мышления, речи, коммуникации с другими людьми, эволюционно наиболее новые функции. И тут мы подходим к проблеме расстройств аутистического спектра – рас. Симптомы рас – это нарушение коммуникации с другими людьми, с родителями и педагогами, негативная реакция на изменения в общении, в планах, в окружающей обстановке, сенсорная чувствительность, двигательные стереотипии, повторяющиеся будто зацикленные движения – Врожденная составляющая раз затрагивает не меньше 400 генов, в их числе ген Шанг-3, белковый продукт которого стабилизирует мембраны нейронов, реагирующие на нейромедиаторы. На нейромедиаторном уровне в генез аутизма вносят значимый вклад не только уже упомянутые системы глутамата, ГАМК, дофамина и норадреналина, но и ацетилхолин, серотонин, орексин. Особое внимание уделяется недостаточной активности окситоцина, нейропептида, который в значительной степени обеспечивает формирование привязанности и работу сетей зеркальных нейронов, в том числе связанных с симпатией. Поэтому человеку с рас сложно дается понимание эмоций других людей, мимики и жестов, намеков и социально приемлемых паттернов поведения. При этом, как известно, высокофункциональный аутизм нередко презентует человеку талант и одаренность в отдельных областях, связанных с памятью, мгновенными вычислениями, художественными способностями. Впечатление такое, что нейросети коры больших полушарий в норме, включенные в обработку коммуникативных сигналов, в случае раз способны сосредоточиться на других функциях и даже довести их до выдающегося уровня. В одном месте убыло, в другом прибыло. Хорошие примеры подобных особенностей – Можно посмотреть у Оливера Сакса в книге «Антрополог на Марсе» и у Эрика Канделя «Расстроенная Мэд Мэт-сайентист РАС и СДВГ зачастую коморбидны, то есть их симптомы могут присутствовать в работе мозга одного и того же человека – А что, если добавить сюда еще и проявление биополярного расстройства или шизофрении? В обоих случаях гиперактивна система дофамина и в качестве лекарственных препаратов используются молекулы, блокирующие дофаминовые синапсы – нейролептики. Тогда мы получим всем известное клише – безумного ученого, растрепанного гения, который в очередном фантастическом фильме или романе – Работает над опасными изобретениями. И делает он это порой из праздного любопытства. Иногда, чтобы завоевать мир или доказать матери, что он не пустое место, а временами и из благих побуждений, спасая жизнь близкого человека или заботясь обо всем роде людском. Умом безумного ученого, конечно, не понять и его мозг аршином не измерить. Получается так. Некий mad сайентист сформировал в своей образно-речевой модели мира план, от которого всем окружающим явно поплохеет. Но сам злой гений об этом и не думает. Им движет стремление узнать новое и взять препятствие, стать первым и великим. Цель оправдывает средства» обскакать конкурента, самого себя, или выставить соперником, например, закон физики, который надо преодолеть. Кстати, в истории науки, впрочем, как и в истории бизнеса, искусства, политики, фигура соперника, с которым необходимо постоянно конкурировать, является очень значимой, даже смыслообразующей а даже сам Чарльз Дарвин, скорее всего, так и не собрался бы завершить свое происхождение видов, если бы не небольшой на 20 страниц очерк Альфреда Уоллиса о тенденции видов образовывать разновидности. Соревновательность, особенно на грани выживания, когда на карту поставлено все, мощный фактор ускорения прогресса. Вот только жаль, что все его последствия предсказать невозможно, лишь надеяться, что авось пронесет. От теории к практике. Применение научных знаний. Вполне ожидаемо, эволюция научных исследований переросла в манию применения всех собранных человечеством знаний в практических целях. Не лежать же им просто так. Открытия, сделанные в лабораториях и научных институтах, всегда вызывают интерес не только ученых и любопытных читателей, но и у предпринимателей, которые жаждут извлечь выгоду из актуальных знаний. Яркий пример процесса внедрения свежих исследований в жизнь человека – генная инженерия и модификации клеток. Научные открытия в области генетики привели к созданию практических продуктов, таких как генетически модифицированные организмы и технологии изменения генотипа. Эти достижения позволили заметно улучшить показатели сельского хозяйства и повысить урожайность, а значит, принести прибыль бизнесменам, работающим в этой сфере, ведь карман сам себя не наполнит». Почему бы не взять ученых в союзники? Многочисленные лекарства, такие как анальгетики, антибиотики и вакцины – это результат стремления приложить научные знания для решения проблем здоровья человечества – Использование тепловых и атомных энергетических источников, а также гидроэнергетика позволяет обеспечивать энергией всю мировую промышленность, не говоря уже об обывательских нуждах общества. С развитием вычислительной техники и созданием умных гаджетов все более актуальным становится вопрос совершенствования искусственного интеллекта. Теперь автоматизированные программы способны выполнять все более сложные задачи и помогать человеку в новых открытиях. Колоссально растут даже технологии, предназначенные для частного использования. Мощность современных смартфонов сопоставима с мощностью первых больших компьютеров, например, тех, с помощью которых контролировали первые полеты в космос. Представляете? То, что сейчас помещается в карман, раньше бы справилось с отправкой на орбиту Юрия Гагарина. Развивая машинный разум, люди мечтали о том, что менять асфальт на дорогах и выращивать картошку будут компьютеры, а Homo sapiens, наконец-то, массово займутся творчеством и саморазвитием. Отправляйся, человек, медитировать, да роман писать на тропический остров, а роботы пока тебе грядки на даче вскопают. Но вот ведь парадокс. Оказалось, что рисовать картины и сочинять тексты — более простая задача, чем реализовывать быстрые и точные движения, да еще и с тонким учетом свойств окружающей среды. Из 90 миллиардов наших нейронов две третьих управляют движениями. Помните про слона и кашалота из начала главы? А на все остальные функции – зрение, слух, осязание, мотивации, эмоции, мышление – остается только треть – 25-30 миллиардов нейронов. Это, конечно, тоже очень много, но важно понимать – что большинство традиционно-человеческих креативных функций и уже сейчас выполняют лучше и быстрее. Графические дизайнеры уже хватаются за голову. Нейросети сейчас создают поистине визуальные шедевры. Тоже можно сказать о музыке, текстах, анализе научной информации, конструировании и так далее. Это факт. И каждый из нас должен постараться поактивнее осваивать ИИ как инструмент для расширения собственных возможностей. Не замену своей деятельности, чтобы уехать медитировать в тропике на полгода, а подспорье, примерно как в случае древнего человека, поменявшего в свое время мотыгу на плуг, в которой запряжены валы, или бухгалтера 90-х годов прошлого века, отбросившего счеты и севшего за персональный компьютер. Практическое применение научных знаний ведет к впечатляющему технологическому прогрессу и одновременно несет в себе риски непредвиденных последствий. Так повсеместное использование антибиотиков приводит к появлению устойчивых к ним супербактерий. Высокое потребление энергии – изменяет окружающую среду и вредит экологии. Совершенствование искусственного интеллекта все чаще поднимает вопрос о потенциальном захвате мира роботами, и если еще лет десять назад это вызывало снисходительную улыбку, то сейчас уже не до смеха. В общественном сознании – возникают и закрепляются серьезные мегаопасности для человечества, логично вытекающие из исследований и технологического прогресса. Ядерное оружие. Не только его наличие в принципе, но и регулярно витающая в воздухе возможность его применения, особенно с учетом незатухающих на планете военных конфликтов, Пример Хиросимы и Нагасаки, похоже, стал пугать общественное мнение гораздо меньше. Генные манипуляции с опасными вирусами и бактериями. Время от времени в мировых новостях всплывает информация о случаях заражения чем-то новым или хорошо забытым старым. Да и память о пандемии коронавируса еще очень-очень свежа. А вот память о случившемся сто лет назад приходе испанского гриппа, по разным оценкам умерло от 50 до ста миллионов человек, для сравнения от ковида всего около 7 миллионов, уже успешно забыта и вытеснена. Настолько что в 2007 году вышла статья об эксгумации из вечной мерзлоты тела женщины, погибшей от испанки, выделении вируса и сохранении этим самым вирусом своих суперлетальных свойств. Совместная работа ученых США, Канады и Японии. Стремительно развивающийся искусственный интеллект, который, по мнению многих специалистов, несет не только выгоды человечеству, но также легко может быть использован в злонамеренных целях. И какие-нибудь дипфейки, спекуляции на бирже или драк — это еще цветочки. Что еще сюда добавить? Большой андронный коллайдер? Глобальное потепление и остановку Гольфстрима? Замусоривание планеты? Можете продолжить список сами. Ответственны ли за это те программы любопытства, которые эволюция вставила в нашу голову? Насколько виновато чистолюбие, тяга к власти, богатству или желание причинить добро и осчастливить человечество? Каждый ученый, работающий на переднем крае науки, должен самостоятельно отвечать на подобные этические вопросы. А мы на этом остановимся. Давайте снизим градус драматизма и закончим главу не на умозрительной картине, вызванного наукой апокалипсиса, а на довольно безобидных образах сумасшедших ученых. Виктора Франкенштейна из романа «Мэри Шелли», доктора Моро, созданного Гербертом Уэллсом, инженера Гарина, авторства Алексея Толстого. Наконец, великолепную галерею персонажей из звездных дневников Иона Тихого Станислава Лема. Не знаю, как вас, а меня в юности особенно впечатлил изобретатель-отвратина Игорь Себастьян «Путешествие двадцать восьмое». Лем, кстати, феноменально раскрыл в том числе тему ИИ, но это уже кибериада. Рекомендую вам на досуге познакомиться с этими произведениями. Они, конечно, породят у вас еще больше вопросов на стыке выдуманных когда-то миров и той реальности, что мы имеем сегодня, но тем любопытнее искать на них ответы.